Глава 20 Пока мы с Маркусом шли в сторону избушки, мне не давало покоя мысли о том, почему кровь полукровки меня не опьяняла. Когда пила кровь Оди, я тоже не теряла рассудок. Но, как объяснила мне Шева, лишь кровь взрослых оборотней имела такое действие на женщин. Маркус открыл дверь и пропустил меня в дом, а затем зашел следом. Сложив полене в камине, он разжег огонь, а я села в кресло и подтянула к себе колени. Меня сильно знобило. Укус Ника был бы смертельным, если бы Маркус не поделился своей кровью. Маркус подошел ко мне и приложил руку к колбу, с беспокойством посмотрел в мои глаза. — Ты горишь? — выдохнул он и сел рядом со мной на стол. Как тебе помочь? — Я справлюсь. Мой организм борется с ядом змеи. Скоро пройдет. Расскажи мне лучше про Ника. Почему он такой сильный? Прошептала я, обхватила пальцами стакан с водой, который мне подал вожак. Делая жадные глотки, я пыталась избавиться от сухости во рту. Как уже говорил, все дело в его родителях. Ты среди волков уже давно и наверняка знаешь о наших традициях. Самки бросают вызов самцам. «У тебя никогда не возникало вопроса, почему женщина выбирает себе пару, а не мужчина?» «Вожаки, как правило, самые сильные, но порой остаются без волчиц», – начал Маркус, а я его перебила. «Я про это не раз думала, почему вожаки уступают волчицам тем, что слабее их? Ведь сильный самец и самка подарили бы этому миру выносливых и крепких детей». «Так почему же возникла эта странная традиция?» – нахмурилась я. Маркус забрал из моих рук стакан и отставил в сторону, а я благодарно кивнула. «Ты уже ответила на этот вопрос?» «Все верно. Еще в древности оборотни заметили, что из союза сильных пар на свет появляется крепкое потомство. У этих особей звериная сущность очень могущественна. Такие дети часто теряют разум, когда звериная сущность берет вверх над человеческой половиной. Если укушенные полностью лишены сознания, то Николаус воспринимает реальность как в бреду. Не может контролировать своего зверя и идет на поводу инстинктов. Такие оборотни опасны, ведь могут в любой момент атаковать и загрызть кого-нибудь из своей стаи поэтому Николауса и обходят стороной все жители города. Они понимают, что он порвет на части всех, кто попадется ему на глаза, если не сдержит своего зверя. Мои предки искали выход из этой ситуации, ведь получалось, что сильные особи порождали на свет оборотни, не себя контролировать. Чтобы волк мог легко держать в узде обе ипостаси, Нужно правильно подбирать родителей. Сильные волчицы вызывают набой мужчин. Если женщины могут одолеть, значит такой союз принесет стае хорошее потомство. Если же не сможет победить волка, то волчицы нельзя рожать от такого самца, иначе получится дитя, подобное Николсу. Его мать проиграла бой, но вожак наплевал на правила и стал ее парой. Ник очень сильный, потому что рожден от лидеров. Но минусом является то, что он теряет связь с разумом, когда им правит зверь. Таких волков среди нас много. Когда им правит человеческая сущность, они очень отзывчивые и приветливые, дружелюбные. Но их звериная половина не знает ни жалости, ни пощады. Она не разбирает, где свои, а где враги ответил Маркус и снова прикоснулся к моему лбу. «Почему Ник меня не убил?» спросила я, а вожак лишь пожал плечами. «Понятия не имею. Впервые вижу, чтобы он оставил свою добычу и не убил. Я уже мысленно простился с тобой. Представляю, как огорчился бы Ник, узнав, что это он загрыз на харку. Хорошо, что на какой-то момент к нему вернулся разум», ответил Маркус. Противоядие, которое я нашла, очень опасное. Если остальным волкам также отключить разум, надо приковать мужчин так, чтобы они точно не сбежали, тяжело дыша проговорила я. Испарина выступила на моем лбу. Меня тошнило, и голова кружилась, а перед глазами все плыло. Кровь замедлила бег, и казалось, что по венам передвигалась какая-то тягучая масса. «Не волнуйся, я уже приказал мужчинам подготовить надежные цепи. Мы прикуем волков в пещере, в соседней горе и закроем каждый проход камнем. Даже если сорвутся, то не смогут выбраться. Освободим, когда к ним вернется разум», — заявил Маркус и поднял меня на руки. «Мне не нравится твое состояние, тебе надо отдохнуть». Вожак бережно переложил меня на кровать, осторожно убрал пряди волос моего лица, и провел подушечкой большого пальца по моим пересохшим губам. Но я смотрела на Маркуса с безразличием, мое сердце билось ровно. Ты для меня загадка, ты не такая, как все. Вот только никак не пойму, что именно в тебе не так. Как же мне добиться твоего расположения? Еле слышно прошептал вожак, с досадой посмотрев на меня. Маркус, не начинай войну с людьми. Захвати всех оборотней и правь ими. Но не трогай короля Артура. В таком случае я взгляну на тебя иначе и подарю себя. Тебе много человеческих качеств. Так живи, как люди. Тебе не обязательно быть зверем. Ты же полукровка, поэтому не знаешь, к кому себя отнести. Выбери одну сторону и не разрывайся на части. Ты умеешь контролировать звериную сущность. Так будь человеком. Защити слабый народ от оборотней и не объединяй виды, которые не должны были соприкоснуться. Не иди против природы, иначе проиграешь, закрыв глаза, выдохнула я. Маркус замер и с шумом втянул в себя воздух. Ты бредишь, так и знал, что ник для тебя опасен. Из его крови не вывелся яд тайпана, поэтому, кусив он, отравил тебя. С беспокойством проговорил вожак. «Аврора, я не могу стать человеком, даже если бы захотел. Внутри меня всегда будет жить зверь. Люди не примут полукровку, ты же знаешь. Я всего лишь хочу изменить мир под себя, чтобы подобные мне тоже заняли свое место под солнцем. Ты не представляешь, как это тяжело иметь две сущности». А если они еще и не ладят между собой, то можно сойти с ума. Зверь не знает сожаления, пощады и любви, поэтому он творит страшные вещи. Когда возвращается человеческая половина, то ощущаются угрызения совести, сожаление и терзают сомнения. Мне приходится запирать все эти эмоции глубоко внутри себя, чтобы не думать о содейном тихо ответил Маркус. Наверняка он считал, что я уже уснула, поэтому высказал вслух свои мысли. Затем вожак поднялся с места и вышел из дома, а я мгновенно провалилась в сон. Проснулась я ближе к обеду и чувствовала себя хорошо. Энергия била ключом. Поднялась, потянулась и оделась, а потом выскочила из дома. Мне хотелось поскорее проведать Ника и узнать, как у него дела однако не заметила под дверью Маркуса и едва не сбила его с ног. «Тише! Ты куда так несешься?» Смерив меня оценивающим взглядом, нахмурился он. «Хочу увидеть Ника!» — быстро ответила я, переминаясь ноги на ногу, а потом заметила, как взгляд вожака помрачнел. Я только что был у него. Смирно сидит на цепи, смотрит в одну точку и ни на что не реагирует. Разум еще не вернулся к нему тебе сначала надо поесть. А еще тут недалеко есть баня. Если хочешь, могу организовать горячую воду, чтобы ты искупалась, заботливо предложил вожак. Похоже, его злило то, что я все свое свободное время проводила с ником, а не с ним. Маркус уже не знал, как мне угодить, чтобы я смягчилась и ответила ему взаимностью. У вожака было много красивых женщин, которые скрашивали его ночи и дни. Мне же, Прохода не давал только по одной причине. Не мог смириться с тем, что я ему отказала. «Буду рада, если натаскаешь воды в баню и принесешь мне поесть. Пока будешь занят, я проведу Николауса. Я должна посмотреть, как он», — уверенно ответила я и прошла мимо вожака. «Это опасно», — сжав кулаки до хруста, бросил он мне вслед. «Рядом с тобой тоже небезопасно». «Но, как видишь, до сих пор с тобой общаюсь», — хмыкнула и прибавила шаг. Маркус не стал меня задерживать. Николауса охраняли полукровки и к оборотню близко не подпускали. «Ник!» — позвала я друга. Хотя друг ли он мне? Но и врагом назвать его язык не поворачивался, так как стал родным. Оборотень никак не отреагировал, и я снова позвала его по имени. Взгляд у Николауса постепенно изменялся. Оборотень часто заморгал и посмотрел на меня. «Аврора?» — обхватив голову руками, прохрипел он. Цепи неприятно лязгнули, когда вдруг пошевелился. Ник с отвращением посмотрел на свои оковы. «Ты как? Что-нибудь болит?» — уточнила я с беспокойством, посмотрев на него. «Пока трудно сказать. Очень хочется пить. Как я здесь оказался?» — насторожился он. Я протянула Нику фляжку с водой, которая лежала рядом с припасами, но полукровки переградили мне путь и не позволили приблизиться. «Маркус запретил подпускать тебя к нему», — сухо сказал один из стражников. «Дайте Николаусу воды», — потребовала я. Стражник грубо выдернул фляжку из моих рук и отдал Николаусу. Друг пил, делая жадные глотки. «Подними рубашку, я хочу посмотреть на твою рану». — попросила его я. Ник отставил фляжку в сторону и выполнил мою просьбу. Его рана практически затянулась, а это означало то, что мне удалось вывести из его крови серебро. Осталось лишь дождаться, когда яд окончательно выветрится. Ник тяжело вздохнул и снова посмотрел на цепи. — Не освобождайте меня. Вдруг ночью снова отключится разум. Я ничего не помню. Надеюсь, не натворил глупости, с надеждой спросил он. Ты убил Гарта, с раздражением ответил полукровка, бросив злобный взгляд на оборотня. Николаус помрачнел и нервно провел руками по волосам. И меня укусил, судорожно сглотнув, добавила я, Друг часто задышал и сжал пальцами переносицу. Мне только непонятно, почему ты меня не убил? еле слышно спросила я. Я ничего не помню. Все было как в тумане. Обычно, если нападаю, то разрываю на части. Может, ты просто невкусная? Попытался он пошутить и натянуто улыбнулся. Ник, поскорей поправляйся, а то мне не хочется, чтобы Маркус за мной ухаживал. Чувствую себя обязанной ему за помощь, призналась я и заметила растерянность в его взгляде. — После всего, что произошло, тебя не страшит моя компания? — удивился Ник. Ты мой друг. Ты такой, какой есть. Я знаю, что ты не со зла меня укусил. Такова твоя сущность, поэтому мое отношение к тебе не изменится. Хоть ты не верил в дружбу, но мы с тобой отлично ладим, — подмигнула ему я. Аврора, ты просто удивительная! — посмотрев на меня с теплотой, выдохнул он. Потом я развернулась направилась в сторону своего дома и приготовила отвар для остальных оборотней. Маркус забрал у меня противоядие и отнес в пещеры, где заранее приковали раненых волков. Большая часть оборотней дежурила возле горы на тот случай, если обезумевшим волкам все же удастся сорваться с цепи. К счастью, цепи подобрали надежные, поэтому избежать никому не удалось. Ника отпустили на третьи сутки, потому что он уже не был опасным для остальных оборотней. Я очень обрадовалась тому, что мой друг исцелился и стал здоров, а вот другая моя половина шипела и рычала, напоминая о том, что мне нельзя дружить с врагами, но я ничего не могла с собой поделать. Маркус безумно ревновал, ведь я относилась к Николаусу не так, как к другим. Мы с ним по ночам часто лежали на шкурах и любовались звездным небом. Он делился со мной легендами, которые ему рассказывали предки, а также поведал мне о своем детстве. Ник был очень буйным и непослушным волчонком. Иногда Николай вздурачился и, перекинув меня через плечо, тащил к дому словно добычу, а я громко вопила и ругалась. Волки смотрели на нас с непониманием, а люди считали меня сумасшедшей. Ведь я не видела разницы между оборотнями и простыми жителями и общалась со всеми одинаково. Жаль, что сердцу нельзя приказать перестать любить одного и обратить внимание на другого. Как бы упростилась жизнь. Несмотря на то, что с ником у нас было полное взаимопонимание, я не чувствовала к нему физического влечения. Мне с ним было комфортно, спокойно и хорошо, но почему-то кровь не закипала, а сердце билось ровно. Лишь Эйнар действовал на меня, как бокал крепкого вина. Хоть я и старалась не думать о нем, но все же скучала по своему зверю. По идее, радоваться должна, что обрела подобие дома, но все равно грустила, вспоминая любимого. А также я часто молилась о том, чтобы Анна выжила и смогла сбежать. После того, как оборотни Маркуса выздоровели, Вожак сообщил мне, что я ему больше ничем не обязана. Но на душе скреблись кошки, ведь понимала, что эти волки когда-нибудь атакуют мирных жителей. Я чувствовала вину за оказанную помощь, но выбор был сделан. Оставалось только смириться с тем, что помогла врагам выжить. Побыв немного среди волков, Маркус разрешил мне вернуться обратно в город. Я этому была очень рада и снова помогала людям варила отвары от разных недугов. Приносить пользу людям намного приятнее, чем выполнять приказы волков. Однажды вечером вытянулась на кровати и листала книгу с рецептами. В свободное время я изучала записи, оставленные знахарками, благодаря чему узнавала больше полезной информации. Вдруг дверь с неприятным скрипом отворилась, и на пороге появился ник. Я с радостным визгом подскочила с места и повисла у него на шее. Мы не виделись больше двух недель, и я безумно соскучилась. «Жив? Здоров!» — воскликнула попав в крепкие объятия оборотня. Он улыбнулся и поцеловал меня в висок. «Моему возвращению еще никто никогда так не радовался», — смутился Ник. «Голоден!» — поинтересовалась я. «Как раз сегодня приготовила лепешку с кунжутом, И в глиняных горшочках запекла мясо. Ко мне часто забегает в гости Маркус, поэтому приходится и его кормить. Он никак не смирится с тем, что я ему так и не ответила взаимностью. Настырный и упертый, вздохнула я. От еды не откажусь, я тебе принес подарок, улыбнулся Ник и протянул мне теплую шубку, сделанную из лисьего меха. Зима близко, будет очень холодно, поэтому решил заранее снабдить тебя теплой одеждой. Маркус уже два раза пригрозил мне. Он хочет, чтобы я отошел в сторону и не мешал ему завоевывать твое сердце. Пришлось признаться ему в том, что мы с тобой просто общаемся. Вожак, конечно, не особо поверил, но хотя бы теперь не будет так часто отправлять меня в разведку. Я ведь понимаю, что он это специально делал, чтобы мы с тобой реже виделись, усмехнулся Ник. Я приняла из его рук шубку, примерила, покружилась по комнате. Дверь опять скрипнула, и на пороге появился Маркус. Вожак бросил недовольный взгляд на Ника. «Ты уже здесь? И почему я не удивлен?» — хмыкнул Маркус, закрыв за собой дверь. Холодный воздух вихрем пронесся по полу. «Маркус, опять ты! В городе столько красивых женщин, которые будут рады твоей компании!» — Почему ты ко мне так часто приходишь в гости? — скресив руки на груди, возмутилась я. Вожак прохода мне не давал, и это очень раздражало. Одно радовало, что остальные волки относились ко мне с холодком. Они знали, что вожак охотится за моим сердцем, поэтому никто не вставал у лидера на пути. Общалась я только с Маркусом и Ником, и с другими оборотнями лишь здоровалась или готовила для них отвар. «Ты же знаешь, что мне не дает покоя мысли о том, что я так и не завоевал твое сердце. Не оставлю попыток. Я так устроен. Буду добиваться цели любой ценой», — сверкнув глазами, заявил он. «Ладно, садитесь оба за стол. Один волк в доме опасно, а два — это уже перебор», — хохотнула я и поставила перед мужчинами горшки с мясом и картофелем. У меня было много братьев. Смотрю на вас, и создается иллюзия, что вы и есть моя семья. Хотя упаси Всевышний иметь таких братьев, как вы. То кусаете, то рычите, — улыбнулась, наблюдая за тем, как они воспримут мои слова. Оборотни с аппетитом ели, пропустив мимо ушей мою колкость. — Твои братья тоже воины? — поинтересовался Маркус. — Да, я не знаю, как поживает моя семья. В стае Агнара я провела полгода. И вот уже три месяца обитаю в вашей стае и давно смирилась с тем, что предстоит прожить жизнь среди волков. С нами тебе все равно безопаснее, чем где-то еще, — спокойно сказал Мик. Безопаснее, — хмыкнула я, — за то время, которое я здесь, на вас постоянно нападает Салазар. Напомнит, сколько раз мне приходилось спасать ваших бойцов? Однажды он нанесет удар и по этому городу. В чем-то Салазар прав. Людям и волкам нельзя обитать вместе. Вы все равно разные. Однако, и тебя, Маркус, понимаю, тебе хочется занять свое место в этом мире. Я живу одним днем и не строю планы на завтрашний день, произнесла я и покачала головой. Маркус накрыл широкой ладонью мою руку и нежно погладил пальцами по моему запястью. — Да, но на тебя никто не охотится. Ты занимаешься любимым делом, изучаешь травы, помогаешь людям. У тебя есть крыша над головой, пусть и нежеланная, но все же компания. Ты здесь не одинока, никто не прикасается к тебе против твоей воли. Хотя я уже в шаге от того, чтобы не плюнуть на все правила, заявил Маркус, внимательно посмотрев на мою реакцию. Но у меня ни один мускул не дрогнул. «Если прикоснешься к ней, без ее согласия, я брошу тебе вызов», спокойно заявил Николаус. А я удивленно заморгала. Я в ответе за Аврору. Она выбрала меня своим защитником. Эта девушка спасла мне жизнь дважды. Теперь я ее вечный должник. «Вызов?» — с изумлением переспросил Маркус. «Ты же знаешь, что проиграешь!» — хмыкнул он. «Не будь ты полукровкой, то не смог бы одолеть меня!» Я сильнее остальных волков. Пусть не выиграю бой, но зато хорошенько тебя покусаю. На восстановление уйдет много времени. Я же знаю все твои слабые места, не забывай, — улыбнулся Ник. Может, Аврора опоила нас каким-то зельем? Почему из-за человека мы рискуем нашей дружбой? Мы же столько лет вместе и не раз спасали друг другу жизнь. А теперь готовы глотки перегрызть собратьям из-за знахарки? поморщил нос Маркус, прожигая меня взглядом. «Я с радостью посыпала бы вам в еду отраву, но какой из этого толк? Убью вожака, а ему на смену придет другой волк, поэтому мне все равно не сбежать. К вам я уже привыкла, а другие оборотни на меня не обращают внимания, так что грех жаловаться на жизнь. Ник мне шубку подарил, заботится обо мне, а взамен я ему одежду стираю и штупаю. Все держится на взаимовыгодных условиях. Меня все устраивает. — И где же ты для нее шубку раздобыл? — нахмурился Маркус. — Опять бегал в соседний город. Я же говорил, что тебя там все опасаются. Хочешь уловить страх и сорваться? — Я не нарушил твой запрет, — ледяным тоном ответил Ник. Лично придушил несколько лисиц на охоте, разделал и шкуры отдал портнихе. Она сшила за несколько дней. А когда узнала, что это для знахарки, то выполнила работу быстрее обычного. «Аврору здесь полюбили все», — заявил Ник, посмотрев на меня с теплотой. Это неудивительно. У нее доброе сердце. Да, какие нам только люди не встречались за эти столетия. И добрые, и храбрые, и глупые, и трусливые. Но Аврора... Первый человек, который не испытывает к нам отвращения, дарит свои улыбки, искренне сопереживает и даже готова отдать жизнь за врага, что не свойственно другим. На нее не действуют мои чары, даже моя кровь ее не опьянила. Вроде обычный человек, но что-то с ней не так. Это не дает мне покоя. Наверное, поэтому я так часто прихожу в гости и надеюсь получить ответ на свой вопрос. Как растопить ее сердце? Ума не приложу, усмехнулся Маркус, поднялся из-за стола, подошел ко мне и обнял. Я не сопротивлялась, осторожно погладила его по голове, как ребенка, и подарила ласку. Мне кажется, он только за этим и приходил ко мне, чтобы получить порцию тепла. Маркус шумом втянул в себя в воздух и уткнулся носом мне в висок. Я уже говорил, что ты потрясающе пахнешь. «Тебя хочется съесть, но в то же время что-то мешает мне это сделать?» – выдохнул вожак. «Ты об этом не говоришь каждый раз, когда обнимаешь», – усмехнулась я и отстранилась от Маркуса. «Знаете, в чем ваша слабость? Вам не хватает заботы и теплоты. Вы привыкли все получать силой, Лидеры во всем. Но в глубине души вы одинокие создания, которым хочется ласки». Вы страдаете из-за нехватки женских особей. Человеческие девушки не дают вам того, что смогли бы дать волчицы. — У нас нет слабостей, — рявкнул Маркус. Он всегда приходил в ярость. Стоило мне намекнуть, что у волков есть уязвимые места. — Все, что я делаю, — это лишь иллюзия. Мне хочется завоевать твое сердце. Вот и веду себя так, как человек. «Но когда мне надоест эта игра, ты познакомишься с моей звериной сущностью. И поверь, тебе тогда лучше не попадаться мне на глаза. Лучше не зли меня, Аврора, и не затевай темы, которые меня раздражают», — выдал вожак, а затем развернулся и вышел из дома, громко хлопнув дверью. Николай успокойно сидел за столом, потирая переносицу. «Ты права, в этом наша слабость». «Мы привязались к тебе только потому, что ты даешь нам душевное равновесие и теплоту. Ты действуешь на нас, как янтарный камень. Нас, как магнитом, тянет туда, где нас поймут, приголубят, выслушают, не посмотрят с холодом и презрением. Мы невольно обнажили перед тобой частички своей души, которые стараемся скрывать глубоко внутри себя. Маркуса злит то, что ему что-то мешает убить тебя». «Наверное, по той же самой причине я тогда и не разорвал тебя на части. Что-то сдерживает волков, в их сознании возникает невидимый барьер. Да, мы можем укусить или обидеть, но не убьем. Маркус не любит неразрешенные задачи». Я подошла к Нику и прижалась щекой к его спине, скрестила руки на его животе. «У тебя никогда не возникло желания...» «Сбежать от Маркуса, забрать своих волков, которые были в твоей стае, и покинуть север. Зачем ты воюешь? Ты ведь понимаешь, что рано или поздно Маркус уничтожит мир. Если на престол сядет полукровка, то не только люди пострадают, но и чистокровные оборотни окажутся в рабстве», — прошептала я, ощутив, как Ник напрягся. Аврора! «Ты переходишь черту!» – зарычал Николас. «Не стоит этого делать! Я не предам вожака! Хотя понимаю, что он не прав но мой дом здесь! Мы с Маркусом вместе очень давно! Тебе не посеять в моем сердце зерно раздора!» «Ладно, не рычи!» Ник ухватил меня за руки и притянул к себе, а затем усадил на колени и погладил по голове, пропуская пряди волос через пальцы. Ты просто маленькое, глупое и наивное создание. Суешь свой нос туда, куда не надо. Аврора, пойми, тебе никогда не переделать волков. Это невозможно. Как бы тебе ни хотелось, люди и звери всегда будут стоять по разные стороны баррикад. Мы так и будем убивать и есть человеческое мясо. Нам порой требуется охота, и от этого никуда не денешься. Перемирие между нашими видами невозможно, потому что сильный всегда уничтожает слабого. Таков закон жизни. Мы сдерживаем себя, но усмирить зверя не так-то просто. Я не могу долго обходиться без охоты. Да, порой нарушаю запрет Маркуса и питаюсь людьми, которых встречаю на своем пути, но делаю это быстро и без лишнего шума. И я не один. Это только полукровки, способны годами обходиться без настоящей охоты, потому что в них больше качеств, присущих человеку. Но я же зверь. Без мяса у меня и регенерация хуже, к тому же мучает жажда. Питаться зайцами и оленями — это здорово, но вкусного и сладкого хочется всем. Для меня нет ничего слаще человеческого сердца. Ник. Я не пытаюсь вас переделать. Принимаю тебя таким, какой ты и есть. Просто мне не хочется, чтобы Маркус правил миром, честно призналась я. Ты забиваешь свою голову ненужными мыслями. Хочешь ты или нет, а он все равно, рано или поздно добьется своего. И не только про трон идет речь. Настанет момент, когда даже я не смогу его остановить. Он придет к тебе и возьмет то, чего так жаждет. А если не получит взаимности, то впадет в ярость. Может, даже и убьет, чего мне не хотелось бы. Я зевнула и закрыла глаза, прижалась к твердой груди Ника. — Я хочу, чтобы ты был вожаком, а не Маркус. Мы бы с тобой договорились о перемирии с людьми, — сонно пробубнила я. Ник усмехнулся, поднял меня на руки и уложил на кровать. Укрыв одеялом, он лег рядом, чтобы мне было теплее. Впрочем, чего я опасалась, то и случилось. Через неделю Салазар напал на соседний город. Маркус и Ник отправились туда защищать свою территорию, но это был лишь отвлекающий маневр. Основной удар Салазар нанес ночью по городу, в котором жила я. Он сжег ворота, а его волки атаковали мирных жителей. Охраны, которую оставил Маркус, было недостаточно. Стражников убили сразу. У меня сердце колотилось так, что готово было выскочить из груди. Я натянула теплые вещи, покидала в рюкзак травы, которые были дома, книгу с рецептами и немного еды. Когда я выскочила на улицу, то кровь застыла в жилах. Волки раздирали людей на части, пожирая их сердца. Взгляд этих оборотней отличался от тех волков, к которым я привыкла. Передо мной были дикие и буйные звери, которым чуждо все человеческое. Я спряталась за деревом, прижала руки к груди, часто и прерывисто дышала. Хотелось угомонить бешеное биение сердца. Крики и стоны людей пробирали до костей. Рычание зверей буквально оглушало. Но я старалась не паниковать. Под покровом ночи, в суете, не так заметен беглец, как в светлое время суток. Осматриваясь по сторонам, я двинулась к главным воротам. Хотелось как можно быстрее покинуть пределы города. По звездам я хорошо ориентировалась и знала, в какой стороне расположен замок короля Артура. И пусть мне не хватит ни воды, ни продовольствия, скорее всего, замерзну по дороге, попав в метель. Но попытка уйти от смерти гораздо лучше, чем смиренно ждать, когда острые клыки вопьются в кожу. Заметив волков, я пригнулась и спряталась за поваленным деревом, стараясь дышать ровно, чтобы не привлечь внимание хищников. Они прошли рядом и, не уловив страха, не обнаружили меня. Впереди два волка доедали какого-то бедолагу, и меня чуть не стошнило. Мне нужно было перебежать от дерева к дереву, так, чтобы оборотнь не заметили. Затаив дыхание, я отключила эмоции и вышла из-за укрытия. Звери грызли кости, и этот неприятный хруст вызывал тошноту и заставлял замирать сердце. Мне оставалось всего два шага до укрытия, когда один из оборотней навострил уши. Он прислушивался к звукам, а я замерла и не шевелилась. Буквально не дышала, не моргала, не хотела привлечь к себе их внимание, потому что в таком случае волки начнут обгладывать мои кости. Не уловив ничего подозрительного, оборотни продолжили трапезу. Я догадалась, что запах свежей крови и мяса не позволил волкам ощутить присутствие еще одной жертвы. Или же это вербенок, который я прихватила, сбила их со следа. Осторожно сделав два шага, Я спряталась за деревом. Затем зажмурилась и попыталась сделать вдох. Но с трудом получилось. Уловив странный запах, напоминающий гниющую плоть, я поморщилась, пытаясь справиться с тошнотой. Разлепев веки, всматривалась в темноту, но ничего не увидела. Зато силуэты, оборотни, которые доели свою добычу, рассмотрела отчетливо. Закончив трапезу, Они умчались дальше в город. Когда я сделала два шага в сторону, главных ворот, кто-то сжал мне рот рукой и резко прижал к своей твердой груди. Я затаила дыхание, но не от страха, а от ужасного тошнотворного запаха гнили. «Соскучилась?» — прохрипел мне на ухо Инар, вызывая у меня мурашки. Мое сердце сбилось с ритма. Что-то горячее понеслось по венам. Я судорожно сглотнула. В глубине души обрадовалась тому, что он жив, но возникло множество вопросов. Хотелось узнать, как он меня нашел. Но Инар держал крепко, надежно, запечатав мой рот своей горячей ладонью, поэтому я не могла даже пошевелиться.